Часть первая, глава 6. Глава государства. Странно, но никакого разрушения не произошло. Ветер стих так же быстро, как и утром. К тому же, судя по мху на стволах деревьев, не был он западно-восточным, скорее северо-южным или, ой, как его тут называют, юго-северным. Но все равно он был, и это не могло не быть связано с моими чудесами. Поэтому я бежала мимо городских ворот, обителей Йохана и Томи, дома девочки с имбирём, в свой секретный лес. Не сразу я нашла фейный домик. Никогда раньше не приводил меня самый обыкновенный ветер к такой страшной растерянности. Хотя этот-то ветер как раз совсем и не принадлежал к разряду обычных. Но где вы еще можете встретить юго-северный ветер за очередным поворотом? Дверь в избушку была открыта. Чувство некого критического изменения статуса КВО меня не только не покидало, но и росло с каждым шагом. Я встала на порог. В открытых окнах реяли занавески неким символом непоправимого несчастья. Я бросилась их закрывать и наступила на зашелестевший под ногой листок бумаги. Я подняла его и прочла. «Ты хорошо справляешься, и я ухожу». Отныне ты будешь единственной и полноправной феей в этом королевстве. До тех пор, к. Письмо неожиданно обрывалось. Словно этой фее не дали его окончить и насильно вынесли из дома на руках сквозняка. Итак, ветер и ее исчезновение связаны таки с моими чудесами. У меня ведь была неделя, а я поспешила все в один день. Но так случайно вышло. Однако мир не уничтожен, значит, ветер не был западно-восточным. Да и, полагаясь на мои знания о странах света, наверное, когда я прошла стажировку, старая фея отправилась дальше куда-нибудь. Только она написала так, будто уже неделя прошла. Не старая, а предыдущая. И что же мне делать теперь? Мои волосы были в жутком беспорядке после хулигана ветра и моей беготни. Лицо вспотело и наверняка выглядело глупо и замучено. Вдобавок я снова где-то врезалась своими ушибленными коленями. И обвалившийся на меня непонятный долг перед королевством этим сказочным. Я решительно, хотя не знаю, решив, что именно, вышла за дверь и направилась, куда глаза глядят, в бессильном раздражении, пиная каждую кочку. Мало того, что распорядились моей жизнью без моей воли, так еще и имя глупое привязали. Сейчас я была так раздосадована, даже так зла, что, казалось, одним пинком левой ноги сдвинула бы землю с оси. И никто не попадайся мне. Но кто-то таки попался. Вдруг из чаще раздались приглушенные вопли. На помощь! Я встала как вкопанная. Это еще что такое? Снова чудо требуется. Но совесть, конечно, не дала проигнорировать крики, становившиеся все отчаяние. Я побежала на этот голос. Странно, но он был мужским. В какую же переделку должен попасть мужчина, чтобы так испугаться? Смогу ли я что-то сделать для него со своими всего лишь псевдофейскими способностями? Я, запыхавшись, выбежала на полянку в ромашках. Крики не прекращались. Наконец я узрела их источник. И рассердилась в конец. Над землей, примерно на высоте в метр болтался вниз головой на веревке молодой человек. Он явно просто попался в ловушку, наступив ногой в скрытую на траве петлю, и, мигом взмыв в небо надпружинившие ветки, оказался в таком положении. Да и, судя по колчану за его спиной, эта ловушка вполне могла оказаться поставленной им же собственноручно. Но что хуже всего, он просто висел, извивался и кричал, не пытаясь освободиться самостоятельно. Это меня совсем вывело из себя. Тут он меня заметил. «О, ты как раз вовремя!» Достаточно высокомерно сказал охотник-неудачник, что было чудно, ведь моя голова была явно выше его на тот момент. Но я не оценила юмора ситуации, и все свои расстройства и тяготы дня излились на несчастного а вы только меня и ждали. Несмотря на его фамильярность, моя воспитанность не позволила мне обратиться к нему на «ты». Орете на весь лес, как будто вас убивают, а на самом деле всего-то... «Кто ты такая?» осмелился он еще и перебить меня, начиная краснеть от вынужденных вверх тормашек, а от этого становясь еще менее привлекательным. «Кто я?» «Я фея», — выпалила я гневно и насмешливо фея какая кака-то есть!» «Фея!» Тон висевшего поменялся и стал исполненным благоговения. «Неужели мне выпало счастье встретить лесную фею? Почему же ты такая большая и без крылышек?» Казалось, он был в недоумении. И не так прекрасно, как мне про феи рассказывали. Я откинула со лба прилипшую челку и покраснела от нанесённой мне обиды. «Думаешь, все знаешь о феях? Ты сам-то кто?» «Я принц Эдвард». Приосаниться хотел он было, но весьма комично заболтался на веревке. «Не освободишь ли ты меня своей чудесной волшебной палочкой?» «Ах, ты принц!» — пропустила я его просьбу мимо ушей. «Властитель этой странной страны и ответственный за весь беспредел?» «О чем ты, о то есть?» И это дурацкое имя вернуло меня из состояния полного эффекта. Я ж должна поддерживать образ добропорядочной феи, но полностью я себя сломить чувству долгу не дала. Ты тоже не больно красив для принца. Принц Эдвард, с достоинством вернула я ему любезность. Палочка не со мной, продолжала я свою иронию, но я тебе и без нее могу помочь. Я рывком вытащила из его правого сапога примеченный заранее нож и просто перерезала веревку. Он не успел возопить против такого бессердечия. Нож был острый и резал быстро, и вот уже потирал ушибленную спину в траве. Я достойно вернула ему нож с легкой улыбкой, ибо уже начала забавляться. «Впредь будьте полюбезнее с феями, принц Эдвард!» Я собралась уйти, последний раз поймав его ошалелый взгляд. То ли от шока, то ли от удивления моему поведению. Явно не от моего внешнего вида. Он сам сказал, что выгляжу я ужасно. «Подожди, фея, как а есть!» Я стиснула зубы. «Да уж, прилипится теперь ко мне это имя». Но самое странное, никого из всех, кто его слышал, оно не смешило. Его произносили с таким же благоговением, как, например, «Стелла» или «Лидия». «Неужели ты исчезнешь так быстро?» «Принц Эдвард поднялся» всё ещё не отпуская свой пострадавший позвоночник. И оказалось, что ростом он выше меня на голову, а внешне довольно симпатичен. Но на зло ему мне не хотелось признаться в этом даже себе. Я надменно обернулась со знаком вопроса на лице. Я первый раз в жизни увидел фею. привел этот растяпа-принц довод. Я пожала плечами. «И хватит с вас. Я и так сделала вам чудо». «Будьте этим довольны». «Прошу, приходите на бал завтра», — взмолился принц. Но никакого у него не было чувства самоуважения, кроме напыщенности, что ли. Однако бал — это было заманчиво. «Что же?» «Полагаю, идея не самая плохая», — молвила я снисходительно. «Замечательно», — захлопал принц Эдвард в ладоши. «Как ребенок, честное слово». «Тогда мы вас ждем, вы обещали!» Я кивнула и постаралась удалиться легкой поступью. Но коварные коленки всячески мешали мне в осуществлении моей благородной цели. Перспектива Бала затмила печали моего нового ремесла. Я уже напевала себе что-то под нос, входя в свой новый домик. Благо, я никогда не отличалась так называемым топографическим кретинизмом. «Как я не люблю это слово!» Жизнь начала налаживаться. Видимо, всего благодаря приглашению на бал от разбалованного принца.